Глава, двадцать Лин. Арен похлопывает его по плечу, и Линарен явно чувствует себя от такой близости неловко. Рад, что ты снова с нами. Отдыхай и набирайся сил. Если что-то потребуется, как пользоваться меткой, ты знаешь. Скорейшего восстановления, желаю я. Возле двери оглядываюсь и ободряюще улыбаюсь императору, нерешительно застывшему на полпути к Линарену. В коридоре арен сразу начинает скользить пальцами по моей спине, словно на музыкальном инструменте играет, и инструмент откликается мурашками и приятной дрожью в груди. Достаточно отойдя от охраняемых покоев, спрашиваю. «Ты останешься здесь? Скоро явятся вампиры. Тебе, наверное, надо участвовать в обсуждении. Твоя безопасность намного важнее, Лера». Мне по-прежнему непривычно считать себя настолько ценным кадром. Осень захватила Академию в считанные дни. Когда я уходила отсюда, паляющие зеленели, а теперь в них желтеют проплешины, пахнет прелой листвой. Ветер какой-то колючий, треплет подолы наших с Никой платьев, распущенные волосы арена и Дариона, шерсть, объявившейся за миг до телепортации пушинки. Массивные ворота раскрываются, выпуская тихий шелест голосов. Проявлений магии не вижу, совсем как в первое время здесь. Но такая бесцветность мира уже непривычна. Блеска магии мне не хватает. Аллея до центральной площади украшена воткнутыми в газоны копьями с покачивающимися на ветру золотыми лентами. Там впереди толпа окружает возвышение с ректором Дегоном. Он без капюшона и лысина поблескивает на солнце. На ступеньках ниже него стоят магистр Саториус, профессор Имарана, трое незнакомых существ. Помощник эзолона, волкооборотень Алайс, бегавший за мной с едой, тоже тут сияет улыбкой. Нервно толкая Ара, на локтем шепчу: Почему не предупредили, что это торжественное мероприятие? Зачем? Поймав мой гневный взгляд, Арен пытается оправдаться. Выглядишь ты отлично, хоть сейчас на бал, а тебя ничего особенного не требуется, а так бы волновалась опять. Снова пихая его локтем в бок. Николаеда, тихо босит Дарион, если метка не появится, подходишь со всеми и делаешь вид, что она есть. Конечно. Похоже, Ника совсем не расстражена тем, что он инструктирует ее третий раз. Арен поглаживает меня по спине. Просто взойдешь на возвышение и скажешь всем спасибо, что пришли на испытание. Легко ему говорить, он привык речи толкать, да еще все знает. А я опять сталкиваюсь с новыми традициями. Чем ближе к толпе, тем сильнее мое волнение. Из-за этого почти не вижу лиц, улыбаюсь и киваю собравшимся на площади. Поднимаюсь по лестничке на каменное явно магии, созданное возвышение к ректору Дегону, застываю, глядя на простой металлический венец в его морщинистых руках. Повернувшись к наибольшему скоплению студентов, нервно благодарю. «Спасибо, что пришли на испытание!» Вокруг улыбающегося арена образовалось пустое пространство. Дегон медленно опускает венец на меня, Тот немного тяжелее забытой в гостиной дворца короны с кораллами. Догон произносит что-то над драконем и голову окутывает тепло. Жаль, не вижу сейчас магию. Интересно было бы посмотреть, что она делает. Впрочем, принцип действия мне объяснили. С помощью этой короны среди несвязанных клятвами одаренных можно найти себе верных соратников, личную гвардию, тех, кто защитит даже ценой собственной жизни. Их будут обучать по специальной усложненной программе. Набор таких гвардейцев обязателен для избранных будущих правительниц, не драконьей крови, и традиционно проводится в Академии драконов, потому что здесь больше всего свободных в сильных отдаренных. После обучения маги быстро обзаводятся магическими и дружескими связями, и их лояльность оказывается под вопросом. Арен рассказал, что у Ланабет гвардейцы тоже были. Половину из них уничтожили еще при ней, потому что они не только ее защищали, но и боролись с культом. От остальных потом тоже избавились, а я очень надеюсь, что выбранных для меня существ смогу уберечь. Если кого-нибудь эта корона выберет. Насколько известно, она в поиске покрывает пространство больше площади, на которую вышли активные желающие, и может зацепить подходящих существ в общежитиях и учебных корпусах. «Но вдруг совсем никто не захочет стать моей защитой и опорой?» Дегон повелительно произносит. «Те, кого коснулась печать верности, подойдите к своей будущей правительнице!» Кровь опять приливает к лицу. Единственное мое желание сейчас — не залиться краской на глазах у стольких зрителей. Пушинка, расталкивая студентов, гордо вышагивает ко мне. На мохнатом лбу сверкает золотом герпаранских, вписанный в круг из моего имени на драконьем языке. К возвышению направляется Ника, поднимает ладонь с таким же сверкающим на тыльной стороне знаком. Еще одна девушка приближается к нам. Узнаю ее только, когда она бросает взгляд на магистра Саториуса, одна из тех, кого он на нашей совместной тренировке грозился лишить косметики. Сверкнувшему печатью Бальтару улыбаюсь. Но он друг Валариона, и сердце сковывает холод. Валарион мог быть здесь. Возможно, тоже попал бы в гвардию, и им с Никой было бы проще. Совершенно неожиданно к возвышению продвигается медведя-оборотница Вильгетта. Поймав мой взгляд, поднимает ладонь, на ней золотится герб. Дагон окидывает взглядом толпу, я тоже и теперь приглядываюсь к лицам. Многие разочарованы. Неужели так хотели попасть в мою охрану? С краю сквозь неохотно расступающуюся толпу точно ледокол проталкивается полуорг Ингар. Он опять на меня не смотрит. Но зачем идет? Хочет что-то сказать? Он останавливается у возвышения и приподнимает руку. На тыльной стороне ладони блестит золотой герб. Ингар, который меня подставил, косится на Вильгету, которая пыталась меня убить. «Очень интересные мне соратники достались». На Вильгета после покушения вступилась за меня. Надеюсь, это не сбой работы заклинания, а просто Ингар тоже отношение ко мне изменил. Алай с ловким движением руки материализует на ладони шкатулку и вытягивает из нее золотую ленту с подвеской. «На геме высечен мой профиль, а по кругу тянется весь имени над драконем. Наверное, это создали магией». Шкатулка повисает в воздухе, Алаис обеими руками тянется к выступившей вперед Нике. Поздравляю! Империя будет помнить о вашей лояльности. Золотая лента опускается на ее шею. Следом идет девушка из щитовиков, за ней Вильгета, Бальтар, Ингар. Каждого Алаис одинаково поздравляет. Когда пушинка подставляет довольную морду, он состывает в нерешительности коситься на арона. Пушинка, отняв у за ленту, натягивает ее сама и выпячивает грудь. «Прошу на беседу!» — Алаис указывает в сторону, мотает головой и продолжает торжественно. «Избранники, вас ожидает беседа с леди Валерией, после которой вы сможете принять окончательное решение о службе и дать клятву верности». В любом случае, вы доказали свою лояльность империи, и вас с радостью примут на других видах государственной службы. Беседа со мной? Очень хочется пихнуть еще раз Арена локтем в бок, но он так далеко. Со мной отправляются не только выбранные короной, но и непрошедшие испытания студенты. Всей торжественной толпой мы входим в распахнутые двери административного корпуса, поднимаемся на самый верхний этаж. Пока остальные лишь заглядывают внутрь, Дегон пропускает меня в украшенный цветами зал с резным золоченым троном. Сквозь высокие окна проникает свет, мельтешащие пылинки мерцают в лучах солнца. Посредине алой кровавой дорожки к трону останавливаюсь, Не понимаю, зачем встречать будущих соратников, подчеркивая разницу наших положений. Мне это кажется неправильным. Развернувшись, сцепляю руки на животе. Пушинка, раскачав несколько цветочных гирлянд, пробегает мимо меня и оглядывает трон. «Кто пойдет вторым?» Неуверенно интересуется Алайс и обращает на нее взгляд желтых глаз. «Кстати...» Разговаривают с избранниками обычно наедине. Пушинка тыкает когтем резьбу на троне. Золочёный завиток щелчком отскакивает в сторону. «Ох, не!» Пушинка трусой припускает в зал и с самым невинным видом усаживается возле Арана, возглавляющего шеренгу профессоров. Бедняга Алайс при виде отломленного кусочка бледнеет, сглатывает. «Наверное, я пойду». Нико войдя в зал, прикрывает за собой двери. Приближается ко мне, безуспешно пытаясь справиться с улыбкой. «Видишь, как хорошо получилось. Не придется никого обманывать». Я шагаю ей навстречу, снова обнимаю. «Как? Что там в кантонах было? Как ты?» Спрашивать это прихмуром, поторапливающем Дарионе было неудобно. Зато сейчас мы, наконец, одни и имеем полное право говорить. В целом, неплохо. Ничего толком посмотреть не успела из-за всей этой политики и проблем с магией. Ну и Санаду ворчал постоянно. Жаловался, что у него от дурного предчувствия зубы ломит. Точно все нормально. Отстранившись, оглядываю ее. Ника выглядит хорошо. Темные глаза поблескивают. Учитывая ситуацию, да. Надеюсь, скоро все образуется. Я тоже. И клятву, клятву можешь не давать. Я тебе верю. Мне не тяжело ее исполнять. Пожимает плечами Ника. Пусть будет по-честному. Хорошо. И поговори с остальными прямо сейчас. Они нервничают. Лучше их успокоить. Да, конечно, ты права. Безумно рада, что ты со мной. И я. А уж отец как обрадуется. С кантонами он не торговал. Связи в империи ему нужнее. Ника усмехается. Надо ему написать. Ника, улыбаясь, покидает меня. Вместо нее в зал заходит девушка из щитовиков и, едва затворив двери, представляется Инессой. Я не могу не спросить. «Как думаешь, почему тебя выбрали?» Касаюсь тяжелой металлической короны. «У меня мама из другого мира», — подергивая гему с моим профилем, весело сообщает Инесса. «Правда, из признанного» но все равно могу понять, как непривычно в новом совершенно другом месте. А когда понимаешь, это уже практически симпатизируешь. И мне понравилось, что ты выходишь живой из неприятностей. Слышала их было немало, а еще я люблю Империю и хочу быть среди тех, кто защищает ее и делает лучше. Кажется, мы сработаемся. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем больше узнать друг друга. Я невольно улыбаюсь в ответ на улыбку Инессы. На смену покинувший зал Энессе является Вильгетта, прикрыв дверь и выпаливает. «Прости, что так получилось, и спасибо, что не пожаловалась на меня, позволив учиться дальше». Она нервно подергивает косу. «Мало кто из моего окружения был бы столь же великодушен». «Мне казалось, ты дружишь с Изольдой». Ее считали полноценной избранной». Глава моего рода велел сопровождать ее везде и охранять, да и мне...» Вильгета склоняет голову, усмехается грустно. «Я столько времени рядом с ней провела, очень хотелось, чтобы старания не были напрасными, хотелось, чтобы семья гордилась мной и моим положением. Ты из-за этого солгала? Чтобы не подвести семью, ведь тебя за нападение выгнали бы, а меня нет? Я не собиралась нападать, а когда вспылила... Уже не могла остановиться. Завхоз Фабиус обрисовал перспективы изгнания из Академии, и... Я испугалась. Она, нервно потирая золотой знак на ладони, кусает губу. «Если откажешься принять меня, я пойму». Да, она поступила плохо, но как на его мое призванное против его воли оружие, Лоранара после того, как с него сняли любовные чары, арана Все ошибаются. «Напоминаю я. Прогонять тебя я не буду. Если хочешь войти в мою гвардию, добро пожаловать». Вильгета вскидывает голову, глаза с огромными карими-радужками влажно блестят. «Спасибо». Она больше ничего не говорит, но этого и не надо. Все понятно по выражению лица, взгляду, который она бросает на меня перед уходом, неуверенной улыбке. Как и все медведи-оборотни, Вильгета довольно крупная, но вошедший после нее ингар просто огромен. Желваки нервно двигаются у него на скулах, смотрит он поверх моей головы, а на щеках пятнами расползается нервный румянец. Ингар столько времени упорно игнорировал меня, и вот мы один на один в этом торжественном зале, пропитанном солнцем и сладкими ароматами цветов. Вновь сцепив пальцы, замечаю. Сегодня тебе придется со мной поговорить.